глава одиннадцатая. «Стервятники». рика клемался достаточно быстро. Всего три часа сна и уже был как огурчик. Ну, почти. На руках щипала кожу она шелушилась, но в целом всё было нормально. А ведь мог и подохнуть там, в снегах. Проснулся же он от того, что бабка приперлась в его каюту, начала греметь железяками в поисках очередной запасной части. А хранились они именно здесь. «Да чего тебе надо?» Открыв глаза, ревкнул Рика. «Требуется калибровка коленного сустава. Срок эксплуатации превышен. Качество работы не соответствует норме». «О, понятно, понятно», — вздохнул Рика и сел на койке. Его робот был в своем репертуаре, и этим уже жутко надоел. Нет, как боевая машина он был великолепен и легко дал бы фору всяким аодам и им подобным. вполне возможно, даже с моделями Роботекс смог бы посоревноваться. Но вот это вот непрекращающееся ворчание на о необходимости замены той или иной запчасти уже порядком надоело. Раздражало прям. "Раз ты такая старая и бесполезная, сдам в утиль". Старая, но не бесполезная. Парировал робот и силой ударил по левому колену. Функциональность установлена. Вот и молодец. Боркнул Рика, зевнул и встал с койки. Затем отправился в командный центр. К собственному удивлению, он там никого не обнаружил. Попытался вызвать Юджина или Хороняку, но те молчали. А вот Марго откликнулась. «А ты где?» «На Ракоте. Пытаюсь с этим чертовым маяком разобраться. Может, получится его перенастроить, чтобы он еще и сигнал принимал. Эти штуки вроде универсальные». «На Ракоте? И какой еще маячок?» — Долго рассказывать. Сюда иди. — Ну, ладно. Если честно, рика было лень облачаться в Скаф, но... Делать было особо нечего. Сидеть на базе одному тоже не хотелось. Скучно и спать уже не хочется. Придётся идти. Он покинул жилой модуль, добрёл до генератора, обогнул его. И затем добрался до небольшого строения, которое и вело в тоннель, по которому можно было добраться до фарта. но ну, а Рокот находился в грузовом трюме фарта. Собственно, эта матрёшка и была их коварным планом. Все спутники Кадии, целых три, должны были засечь прибытие фарта. Далее, когда появятся скупщики, из его трюма появится Ракот, атакует скупщиков и свалит с Кадии куда подальше. При этом на старлансеров никто ничего не подумает, ведь прилетели они на фарте, а он так и остался на планете, даже никуда не взлетал. Ну а Ракот... Как раз Марго должна была сделать так, чтобы опознать корабль Юджина никто не мог. Она собиралась отключить спутники, ну а звездолёт скупщиков они после захвата оттащат в безопасное место. Сотрут все данные из блоков памяти, и далее чёрный Джек его кому-то впарит, вместе со всем грузом. На мостике Ракоты Рика и застал Марго. Та сидела в кресле пилота и глядела на главный экран, где с бешеной скоростью мелькали строчки программного кода. «Чего делаешь?» Пытаюсь взломать защиту на маячке с помощью ИИ Ракота. «Что ещё за маячок?» Марго прервалась на секунду, повернулась крика с озадаченным и даже удивлённым лицом, но тут же спохватилась. «А, ты же не в курсе?» «Не в курсе чего?» Тут ему девушка поведала историю обнаружения маячка и последующей организации засады на мародёров. «Херня какая-то!» пожал тот плечами, выслушав её. «Проще было меня завалить и узнать, где база». «Ну, а если бы не получилось? Если бы ты не сказал или сбежал? Или тебя бы случайно пристрелили? Нет уж, план с маячком безопаснее». «Ну, не знаю». «Так чего там, Юджин и Хороняка, всё сидят?» «Пока сидят». А затем всё и завертелось. Сначала распогодилось, пошла метрика со сканблоков, и маячок мародёров заработал. Ну а следом появились и приближающиеся цели. рига даже пожалел, что проснулся так поздно. Так бы помог товарищам, но Марго быстро его успокоила. «Я так поняла, тебя специально оставили?» «Зачем?» «На случай непредвиденных проблем. Вдруг у мародеров ещё одна группа окажется или зайдут с другой стороны. Откуда мы их не ждали?» «Вот тогда-то ты бы их с роботом и встретил». «Понятно». «Что ж, в таком случае всё логично, вопросов нет. По идее, столкновение с мародёрами уже должно было случиться, но пока что ни Хороняка, ни Юджин на связь не выходили». Марго заметно нервничала и собиралась была уже сама их вызвать, как вдруг раздался голос Юджина. «Всё, мы закончили. Возвращаемся». «Вы в порядке?» «В порядке». «А что с...» «Потом», — буркнул Юджин и отключился. «Так, походу, что-то не по плану пошло». «Откуда знаешь?» — удивленно уставилась на него Марго. «Борода злой, как чёрт. Не слышала, что ли?» он когда говорит, со мной всегда злой», — рассмеялась она, тряхнув гривой своих шикарных волос. «Но в этот раз он зол явно не из-за тебя». Так оно и было. «И этот идиот всех их завалил!» Разгоряченный и раскрасневшийся Юджин ткнул пальцем на хороняку, который выглядел виноватым и несчастным, как сделавший кучу посреди комнаты щенок. «Слушай, ну я же...» — начал был он, но Юджин лишь отмахнулся. «Ай, молчи!» «Не, ну чего-то же из них взяли все-таки!» «Да чего там взяли? Несколько гравицеклов, кривые ржавые пушки, да растерзанные скафы! Фух, тоже мне трофеи!» «И что делать будем дальше?» «С чем?» «Ну, с мародерами». «А что с ними делать?» «А, пиратов доел-таки, понравились мороженые и консервы». «Да сколько уже можно, борода!» «Это вы о чем?» «А ты не в курсе?» «Ты гляди, будь с ним осторожней, рик у нас такой, палец в рот не клади, руку откусит». «В прямом смысле! Пошел ты!» Юджин жизнерадостно заржал, а Марго уставилась на Рика. «Ты что, из этих, что ли?» «Из каких этих?» «Ну, из людоедов. Людей ешь?» «Только мёртвых», — уточнил Юджин и снова загоготал. Рико лишь обречённо вздохнул и всё же ответил марго «Никакой я не людоед. Не обращай на него внимания. У него это шуточки такие дебильные». «А, это знакомо». «Так с мародёрами что?» «Да с какими мародёрами? Всё, нет их». «Думаешь, это одна единственная группа а «Ах, вообще-то да, думал, что одна. Ну зачем им разделяться? Одни сидят в тепле и комфорте, а другие морозят задницы и подставляются под пули. А чего им сидеть на корабле? Одна группа на нас попёрла, другая на соседей. Ты ведь говорил, у них корабль есть. Вот сели, ограбили ближайшие посёлки, далее перелетели чёрт знает куда и повторили. Три-четыре таких рейда, и всё. Загрузится по полной, свалит с планеты. «Знаешь, что это...» внезапная система скан-блока взвизгнувала, сигнализируя, что в зоне действия кто-то появился. «Это ещё кто?» «Как бы Рика прав не оказался. Вполне возможно, что это как раз вторая группа». Все дружно вскочили на ноги и бросились в командный пункт. Первой добежала Марго. Она уселась за кресло, нажала несколько клавиш и удивлённо хмыкнула. «Чего там?» Накинулся на неё запыхавшийся Юджин. «Да странно». «Что странно?» «Одиночная цель. Прёт точно на нас». «Мары». «А чего один?» «Мы тогда шестерых завалили, а теперь только один летит. Хрень какая-то». «Может, последний остался? Или команда какой крутой?» «Был бы последний, свалил бы с планеты. А насчёт команда... Сам-то ты веришь то, что сказал?» «Нет». «Ну так и не неси ерунду!» «Так кто же это? И чего один летит, может? Камикадзе?» «А смысл опять же? Эти ребята с нами не воюют, они нас ограбить хотели. Можно подумать, что в живых бы нас оставили». «Не оставили, но завалили бы, чтобы свидетелей не было. А вот мстить, тем более ради мести идти на верную смерть, нет, это точно не в их правилах. А вдруг вдруг?» выдохнул Юджин, судорожно размышляя. «Если вдруг, тогда бегом на выход. Надо встретить его раньше, чем он до базы нашей долетит. Рика, ты с нами?» «Окей. Бабку оставь тут на всякий случай. Понял?» Три гравицикла на бешеной скорости мчали по белой снежной пустыне. Все три летели на минимальной высоте, чтобы их сложнее было засечь в случае, если у противника есть активный сканер. оставляя за собой три полосы поднятого гравиприводами снега, медленно оседающего назад на поверхность планеты. «Ребята, там второй объект появился!» Послышалось у всех троих в динамиках. «Что это? Еще один гравицикл?» «Нет, не думаю. Слишком большая скорость. И, судя по массе, это нечто гораздо более серьезное». «Корабль?» «Нет, сигнатура намного меньше». «Все, стоп!» Гравициклы практически одновременно снизили скорость, резко повернули в сторону и остановились. Хороняка, Юджин и Рика тут же заняли позиции за своими стальными конями, используя машины как и баррикады, преграды, способные защитить от вражеского огня. Рика и Хороняка вскинули свое оружие, прильнули к оптике, пытаясь разглядеть приближающегося противника. Есть он! Гонь! Раздалось из динамиков. «Не понял, повтори!» «Ем... гонь!» Ни одного слова Марго было не разобрать. Окончание или начало слов терялись, а затем и вовсе связь пропала. На канале был лишь шум. «Похоже, опять метель начинается». Юджин оглянулся. Небо уже успело стемнеть. Ночь медленно вступала вправо. Однако всё равно можно было разглядеть снег, падающий с неба. Пока что его было немного, и снегопад не был таким уж сильным, но, похоже, ближе к базе метель разошлась не на шутку. Вообще, на Каде это в порядке нормы. Снегопады тут идут полосами, как дождь на более тёплых планетах. Вылетев с базы при чистом небе, в полном штиле, уже спустя несколько минут можно угодить в лютую метель. А проскочив через неё буквально несколько километров, можно вновь вырваться на тихое место. Собственно, наверняка сейчас между ними и базой как раз и появилась вот такая полоса снегопада, из-за которой и пропадает связь. Собственная полоса — это, скорее всего, и сюда скоро доберётся. Но это не страшно. Если они будут находиться близко друг к другу, то помехи не страшны. Но стоит отойти на сотню метров — и всё. В эфире будет только тишина. Такие вот приколы на Акадии. И это ещё не так страшно. Юджин и Храняка бывали на планетах, где вся электроника сходила с ума, или же на планетах, где и вовсе были зоны, словно бы накрываемые эми, где не работало вообще ничего. «Всем глядеть в оба!» — приказал Юджин, и сам достал продвинутую модель взора. Прибора, позволяющего не только разглядеть объекты и детали на огромной дистанции, но и даже получить по этим самым деталям и объектам короткую справку. Разумеется, если цель будет распознанная, и в базе данных взора есть на неё данные. Несколько минут все трое пялились вперёд, пытаясь засечь приближающегося противника. Однако пока было пусто. Зато снегопад усиливался, поднимался в ветер, заставляя падающие с неба снежинки кружить в самых замысловатых пируэтах. Иногда завихрения были столь сильными, что на мгновение могло показаться, будто вон там, буквально в пятидесяти метрах от тебя, рождается адекий смерч, или даже ураган. Однако ещё секунду, и он распадается. Всё хаотично разлетается по сторонам. «Вижу!» Юджин тут же прильнул к взору, предварительно подсмотрев, в какую сторону пялиться Рика, первым заметивший неприятеля. «Ага, действительно, один гравицикл». и на нём всего один человек летит на бешеной скорости. Оружия при нём вообще не видать. Что это такое? Хороняка прав, что ли? Какой-то полоумный решил напасть в одиночку, отомстить за своих? Юджин переключил режим и, насколько возможно, приблизил картинку. Теперь гравицикл и пилот он мог разглядеть во всех подробностях, и тот совершенно не походил на тех мародёров, с которыми они и с Хоронякой разобрались буквально пару часов назад. У тех вместо скафов была какая-то рванина, которую даже тёплой одеждой не назовёшь. Шлемы и маски также оставляли желать лучшего, да и сами гравициклы — редкое барахло, которое даже тянуть с собой на базу не хотелось. Хлам, да и только. Если повезёт, на обитаемых мирах заберут за бесценок, а то и вовсе по цене металлолома давать придётся. Человек же, приближающийся сейчас к ним, выглядел совсем иначе. Нормальный шлем, облегчённый экзокостюм с вставками, делающими его похожим на обычную куртку из кожи или кожзама. Так и очень любит молодняк на цивилизованных густонаселённых планетах. Сам гравицикл тоже был неплох, пусть и не последний, но довольно свежей модели, к тому же скоростной. А что там, кстати, за вторая цель? Где она? Едва только гравицикл добрался до небольшой горки, начал на неё подниматься... Из белой мглы позади него вынырнуло нечто большое с хищными формами, двумя мощными прожекторами, расположенными наподобие фар. И это нечто тут же открыло бешеный огонь по улепетывающему гравициклу. Судя по частоте выстрелов, по звуку, который смогли уловить внешние микрофоны с кафе Юджина, здоровенное хреновина палило из пулеметов, причем выстрелы, трассеры, можно было заметить невооруженным взглядом. К слову, стреляли из этой громадины совершенно криво. Обе очереди ушли в молоко. Однако второй зал показался гораздо и более эффективным. Пусть и вскользь, но всё же чиркнул по гравициклу, чего его пилот принялся вилять из стороны в сторону, явно надеясь, что так в него будет тяжелее попасть. «Твою мать!» — услышал Юджин возглас хороняки. «Это что за каракадла такая?» Тут же взор Юджина смог идентифицировать преследователя. МР-МП «Хищник». Малая разведывательная машина пехоты на восьми грави движках и с двумя ускорителями. Эта штука неимоверно юрка и быстрая, идеально подходит для разведки. Правда, стоит неприлично много денег. Сам Юджин от подобной не отказался бы, если бы кто предложил её на халяву. А вот если и тратить деньги, то на проходец. У хищника брони нет, от слов вообще. Конструкторы делали упор именно на лёгкость и скорость. По этой штуковине хрен попадёшь, но если всё же попадёшь... Конечно, не из лёгкого стрелкового оружия, такое хищнику нипочём. Мысли лихорадочно крутились в голове бороды. Он уже догадался, что гравициклом управляет, скорее всего, вполне обычный старатель. А вот за ним гонятся как раз-таки мародёры. Похоже, эти уроды напали, как и предполагал Рика, на кого-то из соседей. Но стервятники где-то что-то не учли, и старатель смог сбежать. Он знал, где находится соседняя база. Их, Старлансеров база. Пёркни, надеясь получить защиту. Ты да только немного не успел. Хищник шёл за ним по пятам и таки гнал. Бух-бух-бух-бух. В очередной раз загрохотал пулемёт, и, к огорчению Юджина, гравицикл таки клюнул носом. На его месте взметнулся снег. «Вот ведь уроды! Достали-таки бедолагу!» «Хотя чего его жалеть? Себя надо жалеть. Скорее всего, те уроды, что сидят в хищнике, с минуты на минуту засекут их троих. И чего вы тогда прикажете делать?» «У самого Юджина пушка точно не пробьёт хищника, насколько бы тот картонным ни был. У Рика пуха помощнее, но тоже надеяться особо не на что». Вот если мародёры подлетят поближе, то из пушки Рика, как там её плазмер-3Р вроде, из этого пистолетишки можно в чёртовом хищнике дыр понаделать. Вот только на хрена мародёрам подходить так близко? Развернутся сейчас и дадут из пулемёта. Тогда всё, поминай, как свали. Так что же делать? Бах! Грохнуло так, что Юджин чуть было не подпрыгнул. Бах! Послышалось вновь. И Юджин, забыв о шлеме, попытался хлопнуть себя по лбу. «Вот дурья башка! Как забыть можно было!»